Глава сороковая. В больницу все же пришлось поехать. Наложили швы, но мистер Дон пообещал, что шрама не останется. Как будто меня это хоть как-то волновало. После всего отец пригласил меня в кабинет, где долго и нудно выяснял, при каких обстоятельствах я умудрился так серьезно удариться. Я соврал, что он навернулся в своей комнате и стукнулся головой об оконную раму. Потом пришлось пуститься в путанные объяснения, по какой причине я открыл окна нараспашку, ведь на улице собачий холод. Если бы я знал, что отец будет дотошно разбираться с моей раной на голове, то предпочел бы молчать об этом до последнего. Я не мог спать. Ночи напролет снились кошмары. Я снова оказывался в подвале, прикованным наручниками к трубе. Снилось, как тот низший Адам, вновь и вновь стреляет, но не в Жака, а в Скэриэлла. Иногда во сне тусклая лампочка стремительно мигала, а мокрицы облепляли меня с ног до головы, лезли в рот, в нос, в глаза, да так, что я не мог дышать и видеть. Во сне я кричал, звал Скэриэла на помощь, но он уже смеялся где-то вдалеке, а потом и вовсе затихал. Обычно под конец появлялся Джером, тоже весь в мокрицах. Он стоял надо мной и осуждающе повторял «Это все из-за тебя». Кошмары сменялись несколько раз за ночь. Временами я видел только Скэриэла. Он сидел на коленях напротив, дрожащей рукой гладил меня по щеке и расстроенно произносил «Прости, что так вышло». И вспарывал себе ножом живот до груди. Кровь лилась на колени, а он, завалившись на бок, из последних сил тянулся ко мне, испачканной рукой желая дотронуться. Я подскакивал от собственного крика во тьме, меня всего колотило». Простыня и одеяло были мокрыми, липкими. Я прижимал руки к груди, пытаясь унять сердце, и шумно дышал, как после марафона. Я не мог заснуть до утра. Следил за стрелкой часов и молился, чтобы время двигалось быстрее. Мне было чертовски страшно за Скэриэла. Жив ли он? Успели они в больницу? Я не знал, где он и что с ним. Вот уже четверо суток его дом в центральном районе пустовал. У меня даже не было номера телефона Скэриэла, чтобы связаться с ним. Я потерял свой мобильный у закрытых заводов, когда ударился головой. При покупке нового понял, что не знаю, кому звонить. Не помнил номера Скэриэлла, и у меня никогда не было контактов Джерома или Эдварда. Мы были будто разделены, словно находились в сотне световых лет друг от друга. Как я ненавидел оставаться в неведении. «Кто-нибудь знает Николаса Шейла?» – спросил Оливер, откладывая учебник в сторону. Мы сидели в моей комнате и выполняли домашнее задание по латыни. «Он вроде хорошо учится, не отстаёт от Гидеона. По крайней мере, мне так говорили. Может, я попрошу его стать моим наставником? Что думаете?» «Не знаю его», — произнёс Леон, подперев подбородок рукой. «Я даже не думал о наставниках. А ты где?» «А?» Я потёр глаза, прогоняя сонливость. Измотанный организм нуждался в здоровом сне, но ночные видения не позволяли даже вздремнуть. Как только я засыпал, сразу увидел умирающего Скэриэла. Я устало помотал головой. Стоило ли это обсудить с миссис Рипли? Наверное, нужно попросить у нее мощное снотворное, сославшись на нервозное состояние после сессии. Вдруг это поможет заснуть без сновидений? «Что-то ты плохо выглядишь», — Оливия нахмурила брови. «Плохо спал». Я перевернул страницу и продолжил списывать слова из упражнения. «Ты его знаешь?» — повторил Леон, обращаясь ко мне. Все замолчали, так что пришлось вопросительно посмотреть на Кагера. «Кого?» «Никола Сашейла», — подсказал он. «А что с ним?» — непонимающий спросил я. Не стоило терять нить разговора. Я хотел избежать вопросов о самочувствии, но своим поведением еще больше привлекал внимание окружающих. «Да, боже мой!» — простонал Оливер и пощелкал пальцами перед моим лицом. «Прием, готье Хитклифф! Ты с нами?» Я шлепнул его по руке и вежливо, как мне казалось, попросил. «Не делай так больше!» Теперь все замерли, удивленно уставившись на меня. Я отодвинул тетрадь с учебником и вздохнул. «Простите, голова постоянно трещит». «Это из-за удара?» — спросила Оливия, кивнув на мою рану. «Наверное, не знаю». «Ладно», — отмахнулся Оливер. «Я спрашивал про Николаса Шейла. Он друг твоего старшего брата, да? Какой он? Что из себя представляет? Любит ли он историю?» «Нравится ли ему Ахиллес?» — подсказала Оливия. «Читал ли он Илиаду?» — вставил он «А вы, я посмотрю, прямо спелись!» Окинув их подозрительным взглядом, цокнул языком Оливер. «Не знаю». задумчиво сказал я, пропустив мимо ушей подколы Оливии и Леона. «Видел его только пару раз. Он вроде приходил к нам в класс». Вспоминая, Леон посмотрел куда-то вправо и вверх. «С Гидеоном. Они рекламировали факультет политологии в Академии Святых и Великих». «Точно!» — обрадовался Оливер. «И как я об этом забыл!» «Ты тогда втюрился в Бернарда?» Не поднимая голос от учебника, будничным тоном произнесла Оливия. и много чего не замечал. Смену суток, например. «Ха-ха!» — по слогам процедил Оливер и два раза хлопнул в ладоши. «Как остроумно, а главное свежо! Долго?» — придумывала. Оливия послала ему воздушный поцелуй через стол. «Ты хочешь, чтобы Николас был твоим наставником?» Наконец до меня дошло. «Ага!» Оливер прилег на стол, придвинувшись ближе. «Что думаешь?» «Я пожал плечами». «Без понятия». «Спасибо, твоя помощь неоценима», бросил Оливер с упреком и посмотрел требовательно на всех. «Вам что, вообще не интересно кто будет вашим наставником на первом курсе?» «Мне все равно», промолвила Оливия, мастерски крутя ручку в пальцах. «Я не собираюсь ни у кого просить помощи в Академии. Справлюсь сама. Все эти наставники – пустая трата времени». «Поддерживаю», Леон показал большой палец вверх. Оливия подняла ладонь, или он отбил ее. Оливер с протяжным стоном приложил ладонь к лицу. «Да как вы не понимаете!» — воскликнул он. «Это же так круто! Дружить со старшекурсником и получать поддержку во время сессий! Ничего классного в этом не вижу. Я сама себя отлично поддерживаю», — твердо произнесла Оливия. «Мне не нужны люди, особенно когда они принудительно представлены ко мне». Отложив тетрадь в сторону, я поднялся и потянулся, разминая кости. «Я выбрал наставника». «Да тут нетрудно догадаться». «Твой старший брат?» спросил Оливер. «Гидеон?» я усмехнулся. «Ага, как же. Не позавидую тому, кому он достанется в наставнике. Даже сжалюсь и скинусь ему на гроб о протянул Оливер. «Гатье и его черный юмор». «Думаешь, все будет так плохо?» Оливия нервозно поправила выбившуюся прядь волос. «С Гидеоном по-хорошему не бывает». Вынес я вердикт. Ольвер странно посмотрел на сестру. Она плотно сжала губы и, прищурившись, недовольно взглянула на него в ответ. «Вы чего, ребят?» Леон помахал рукой между ними. «Ничего», — закончила Оливия и принялась громко собирать свои ручки и карандаши по столу. Оливер с довольной улыбкой повернулся к Леону и помотал головой. «Да так, мы о своем, о наболевшем». Леон тоже отложил тетрадь в сторону и спросил. «Тогда кого ты выбрал, если не брата?» «Люмьера Уолдина. Это друг детства Гидеона». «Отец тебе позволил?» — спросила Оливия. «Да. Я просто поставил его перед фактом». «А как дела у Скэриэла?» — вдруг вспомнил Леон. «Давно его не видел». Я растерянно молчал, не зная, что сказать. «Он...» «Вы поссорились?» — бестактно предположил Оливер. «Нет». Торопливо бросил я, и тут же осёкся. «Просто он приболел. Но ведь он пойдёт с нами в Академию». «Оливер!» — осадила его сестра. «Что? Я просто спросил. Мы же написали сопроводительные письма, заполнили заявление на поступление, загрузили на сайт Академии». «И?» — Оливия изогнула бровь. Оливер встал, опёршись руками о стол, словно защищался в суде перед прокурором. «Хотелось бы вместе поступить». Я просто беспокоюсь за него. Он сейчас в запретных землях. Я пока ничего не знаю о его состоянии, честно признался я. «Надеюсь, что с ним все будет хорошо», ободряюще промолвил Леон. Когда мы принялись за латинский язык, раздался тихий стук в дверь. «Господин Готье», прозвучал голос Лоры. «Входи!» Она приоткрыла дверь и смущенно проговорила. «Вас к телефону». «На домашний «Да». «Хм, кто?» Мне никогда не звонили на домашний номер, так что я с недоумением уставился на Лору. «Представились как мистер Батлер». Услышав это, я разинул рот, но через пару секунд уже выбегал из комнаты. «Я отвечу в гостиной!» — крикнул я Лори, несясь на всех парах по лестнице. Взяв трубку, я сразу отошел к окну, скрываясь за шторой. Я весь дрожал, боялся услышать худшее. «Джером?» Сбившееся дыхание никак не унималось. На том конце провода молчали. «Джером, пожалуйста, ответь, это ты?» Я услышал шуршание, затем треск, после чего раздалось неловкое. «Да, я». «Джером, скажи, как он?» Мне не нужно было называть имя, мы оба знали, ради чего этот разговор. «Жив ему лучше». Я с облегчением вздохнул и прикрыл глаза, чуть не прослезившись от радости. «Ты кому-нибудь говорил?» спросил Джером. «Конечно, нет». «Помнишь наш разговор в библиотеке?» — внезапно напомнил он. «Да». «Ты мне должен». Джером решил меня шантажировать. Неужели он думал, что я сдам Скэриэла и остальных? Если бы я хотел, то давно бы это сделал. Стиснув зубы, я крепче сжал телефонную трубку. «Я ничего никому не рассказал о том, что случилось. Держи язык за зубами «Если хочешь, чтобы держал и я». «Говорю же, что никому не расскажу». Я прикусил губу, испугавшись, что вышло громче положенного, и прошептал чуть погодя. «То, что я видел в запретных землях, останется между нами. Где вы сейчас? Где Скэрил? Он в больнице? Я могу его навестить?» «Нет», — отчеканил он. «Что из этого, черт возьми, нет?» — разозлился я. Головная боль не отпускала ни на минуту. Я зажмурился и потер глаза. «Мне пора!» «Стой, подожди, Джером!» Он молчал. «Кэмерон сказал, что ты пытался меня спасти. Нес на руках, пока я был без сознания. Я хотел тебя...» «Забей!» – перебил он. «Все равно поблагодарю. Спасибо тебе!» И пока Джером не отключился, я проговорил. «Как я могу с тобой связаться? Откуда ты звонишь?» «Пока, Хитклифф!» «Джером, пожалуйста!» Он бросил трубку. Я чуть было не закричал, теряя весь белый свет. Не хотелось возвращаться наверх. Я присел прямо там, за шторой, вцепившись в волосы и закачался в такт произнесенным словам. «Я справлюсь!» Успокаивал я сам себя. Поднявшись в комнату, я попытался натянуть фальшивую улыбку, чтобы не пришлось ничего рассказывать. Но ребята были так взбудоражены, высматривая что-то на экране ноутбука Оливера, что даже не заметили меня. «Как это вообще возможно?» — воскликнул Оливер. «И нам ничего не рассказал». «Сейчас он вернется, и мы все узнаем», — миролюбиво проговорил Леон, успокаивающий хлопая Оливера по плечу. «Может, он тоже ничего не знает?» «Как это не знает, Ви?» «Не повышай на меня голос», — ровным тоном произнесла Оливия. Я застыл на месте, предчувствуя неладное. Леон первым заметил меня. Он улыбнулся и спросил, указав на экран. «Гатье, что это?» Оливер повернулся и накинулся следом. «Что происходит? Почему ты нам не сказал? Мы ведь все обговорили, когда подавали заявку на поступление». «Да что у них произошло?» «Оливер, успокойся!» Оливия встала и вопросительно посмотрела на меня. «Гатье!» Но Оливер... Подвинул ко мне ноутбук, требовательно спросил, перебив сестру. Почему Гидеон написал четвертое сопроводительное письмо для Скэриэла? И почему он вызвался быть его наставником в Академии Святых и Великих?